Наградил же Бог особенностью – забывать партнеров после единственной ночи. С другой стороны, нет образа, ни о ком и думать. Так рассуждала Нина, коммерческий директор в крупной торговой фирме. И в любовь она не верила, как и в мужскую порядочность. А однажды утром проснулась в гостиничном номере и заглянула в лицо спящего рядом я знакомого мужчины. Его она запомнила. И надо было тому вскоре устроиться в ее фирму. Теперь он ее подчиненный, да еще и позволяет себе какие-то намеки, вольности. Ну, берегись, Марк. Несладко тебе придется на новой работе. Для обложки использованы фото со сток фотографий и изображений Shutterstock.